Глава вторая. Потенциал стойкости. Умение держать психологический удар. Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует. Аминадов Шпалянский. Самый потрясающий пример стойкости мне показал один из моих друзей, Сергей. К 34 годам он добился многого: создал успешный бизнес, женился, родились дети. И вдруг, как гром с ясного неба. Тяжелейшее онкологическое заболевание. Врачи сказали, что жить ему осталось меньше года. Только представьте себе, молодой парень, у которого все впереди, который воспитывает двух маленьких детей, развивает компанию. Что бы вы почувствовали на его месте? Разумеется, он принялся лечиться. Всеми доступными традиционными и нетрадиционными методами. Но случай был черезчур запущен, и несмотря на все старания, болезнь прогрессировала. Поначалу он паниковал, злился на мир, на себя, на врачей, пребывал в полной растерянности. Но в конце концов собрался, взял себя в руки. В последние несколько месяцев в своей жизни он проявил поразительное мужество. Уже не вставал с постели, говорил с трудом, От него осталась кожа да кости, но при этом сохранял ясную голову, трезво воспринимал жизнь и продолжал работать. В течение всех этих месяцев к нему приезжали члены его команды, обсуждали пути дальнейшего развития бизнеса, решали повседневные вопросы. Плюс ко всему, в то время как раз началось строительство дачного посёлка, десятка коттеджей для семей Сергея и его коллег. Мой друг вникал во все вопросы, давал дельные советы, регулярно связывался с нужными людьми. Во многом благодаря его усилиям посёлок достроили такие и очень удачно. Мы встречались много раз, и меня всякий раз поражало его спокойствие и выдержка. Со стороны порой казалось, что он совершенно здоров, просто за чем-то улёкся в постель. За последние дни мой друг активно участвовал в повседневной жизни, как ни в чём не бывало. Общался с женой и детьми, с друзьями. Однажды я спросил его: "Как тебе удаётся так стойко держаться, зная, как всё может быстро закончиться?" А мне некогда думать о том, что и как кончится. Моя главная задача сейчас обеспечить семью деньгами, достроить для них дом. А ещё Так, прожить оставшиеся 7 месяцев, чтобы показать пример коллегам и родным. Пусть видят, я сильнее смерти. Ещё в древней Греции было целое направление философии, где особенно ценились стойкость, умение спокойно встречать возможные удары судьбы. Луций Анней Сенека, римский философ-стоик, предложил психотехнику повышения состояния стойкости. Суть психотехники представление, что ты уже всё потерял и тебе уже нечего терять. Чем-то это похоже на метод парадоксальной интенции Виктора Франкла. Как утверждал Сенека, всё в этой жизни даётся нам лишь взаймы, и Фортуна может забрать это без предупреждения. В последние 10 лет экономисты, политики, финансисты и журналисты Усиленно пугают нас растущей инфляцией, безработицей, международной напряжённостью, терроризмом и даже войной. Удары наносятся по самым болевым точкам. Ощущение такое, что все мы по неволе стали героями некоего триллера, который закончится только гибелью всех и вся. Помните, как Узощенко: "А ежели выживете, что вряд ли?" Как говорил один профессиональный аферист, легко улыбаться, когда в кармане несколько тысяч долларов. Ты здоров как бык, и женщины заглядываются на тебя. Но круче всех тот, кто улыбается, когда в кармане одна дырка, болит поясница, и где он будет ночевать сегодня, похоже, не знает даже Господь Бог. Мало кто может выдержать тяжёлые удары по психике, особенно если личный счёт потерь уже открыт. Кто-то лишился денег, кто-то потерял работу, и это повлекло за собой разрыв социальных связей и нарушение привычного уклада жизни. В итоге депрессия, неуверенность в завтрашнем дне, обострение чувства неполноценности, страх. Действительно, большинство людей поражено сейчас неверием в свои силы, а некоторые и вовсе ненавистью ко всему миру и жаждой мести. Если вы попали под пресс негативных обстоятельств, и от этого у вас стало сносить крышу, оглянитесь вокруг. Все ли ваши знакомые, друзья или родственники оказались запрограммированными на внутренний кризис? Или всё-таки кто-то продолжает, не поддавшись панике, по-прежнему зарабатывать деньги, получать радость от работы, руководствуясь здравым смыслом? Чтобы получить чёрный пояс в одной из японских школ карате, будущий мастер должен пройти сквозь серьёзное испытание. Он выходит на татами и по очереди сражается с 20-40 другими каратистами. Каждый из них спарингует всего пару минут. Из-за это время полностью выкладывается, а испытываемый обязан выстоять, не упасть. Конечно, никто не сумеет победить 20 человек, но истинный мастер обязан суметь перенести бесконечный град ударов. Разумеется, каратист этот уходит весь избитый, нередко с кучей травм, иногда его даже под руки поддерживают. Но если сумел продержаться, он с честью получает вожделенный пояс. Умение держать удар в этой школе считается самым важным. В своё время я опросил не меньше 30 преуспевающих бизнесменов, и все они подтвердили. Самое важное для предпринимателя – это умение держать удар, уверенность в себе, стойкость. Как сказал мне один из запрошенных, «Серьёзно заниматься бизнесом может лишь тот, кто много раз получал по роже, но всё равно упорно лезет вперёд». Как говорил знаменитый Мухаммед Али, Чтобы выиграть бой, чемпион должен быть способен выдержать хороший удар, а потом ещё один хороший удар и продолжать идти вперёд. Мало того, что вы обладаете силой, вы ещё должны уметь выстоять перед мощью других. Иначе вас уничтожат. Учитесь работать с отчаянием. В бизнесе полным-полно бурлящих порогов, горных пропастей и крутых поворотов. И если всякий раз, потерпев поражение, вы начинаете скулить как маленькая дворняжка с соседской помойки, которой перебили лапку, лучше сразу выходите из игры. Я, кстати, свою программу Прорвёмся стойкость запустил в сентябре 1998 года, аккурат после печально известного дефолта. Вывод прост: несмотря на технический прогресс и повышение уровня жизни, Мы всё равно живём в нестабильном мире. Никто не знает, где и как возникнет следующий тяжёлый кризис. И как и в прошлом, стойкость является неотъемлемой частью достижения успеха. Считаете себя сильным человеком? Ещё Иоанн Златоуст говорил, что в рай доходит только тот, кто после каждого падения встаёт и идёт дальше. Стоят, беседуют три приятеля, хвастаются друг перед другом своей стойкостью. Вот от меня жена ушла, а мне по барабану. А у меня джип угнали, а мне по барабану. А я вчера захожу в подъезд. Тут подходят трое и спрашивают: "Ты случай ам Нефедя?" Я говорю: "А что?" И они: "Давай меня мутузить. Они бьют, а мне по барабану. Я ж не Федя." Как правило, на удары судьбы люди реагируют одним из трёх способов. Первый обижаются, раздражаются, злятся на весь мир. Второй обвиняют себя во всех грехах и слабостях, сдаются на милость судьбы. Третий действуют спокойно и уверенно, активно защищаются, верят в лучшее будущее. У успешных предпринимателей вырабатывается своеобразный иммунитет на разорение. Они не боятся всё потерять и уверенно говорят, что готовы делать самую чёрную работу, хоть извозом заниматься, хоть дрова рубить, чтобы скопить нужную сумму и вновь начать своё дело с нуля. Вывод прост: богат не тот, у кого миллионы в кармане, а тот, кто умеет справляться с отчаянием и использовать свой шанс. Не хотите лишних проблем? Так сидите дома, не дёргайтесь. Пустые разговоры до да плана денег вам не принесут. Заработать капитал можно только действуя. Мой друг Алексей, известный писатель и психолог, говорил, что в трудных ситуациях он представляет себя киборгом, терминатором, который движется только вперёд, что бы ни случалось. Зрение его в этот момент напоминает компьютерный экран. на котором в центре высвечивается чёткая мишень. У робота не может быть никаких эмоций. Для него важна только цель. Всё его внимание сконцентрировано на действии. Ему не требуются пространные идеологии или комментарии. Моему другу подобная техника помогла пережить не одну сложную ситуацию. А испытал он многое. Дважды начинал дело. Сначала в Москве, затем в Петербурге. ни имея ни денег, ни знакомых, никакой поддержки. Уинстон Черчилль в преклонном возрасте как-то раз прочёл студентам одного университета очень необычную лекцию. Она заняла всего полторы минуты и состояла только из одной фразы: никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Во Франции президента переизбирают каждые 7 лет. Франсуа Митеран треж, diciamo, занять эту должность дважды проигрывал выборы. То есть он продолжал более 14 лет и всё-таки добился своего. Также упорен был в борьбе последний южнокорейский президент. До своего избрания он потерпел поражение в трёх или четырёх выборах. Симон Боливар трижды поднимал восстание в Центральной Америке, пытаясь свергнуть испанцев. Каждый раз он проигрывал, убегал в Европу, а потом начинал всё снова. Теперь его имя сверхпопулярно в Центральной Америке. Кубинский поэт Хосе Мария Эредиа так писал о Боливаре: "Твоё имя бриллиант, не подвластно волнам времени, вымывающим из памяти имена всех королей". На моих тренингах ученики осваивают простую и эффективную технику развития стойкости управляемый поплавок. Как известно, жизнь есть бурное море, и выплетенный раз ой, как непросто. Но от неурядиц не защитит даже самый дорогой страховой полис. Каждое моё испытание посылается по силам. Однако упрямство и желание быть на плаву вам всегда пригодятся. Рассказ Рита Л. Пришедший на мой тренинг сверхвозможности. Я представила себе бурный океан. Шторм был так силён, что смывал всё на своём пути, вздымал мощные валы волн. Вдруг я заметил поплавок, который то уходил под воду, то вновь выныривал среди пены бушующего моря. Тут я поняла: я и есть этот поплавок, а бурный океан моя жизнь. Какие бы волны житейских невзгод ни накатывали, я всегда сумею с ними справиться. Моя уверенность в себе и в своей удаче будет выталкивать поплавок на поверхность. Наконец море, которому так и не удалось меня одолеть, успокоилось. Из-за туч выглянуло солнце и наполнило меня, то есть поплавок, солнечными лучами удачи.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 Если вы хотите реально чего-то добиться.